Глава 1. Личная просьба. Ну, кто там ещё? Полковник Савельев поднял глаза, увидел Стерхову и разрешил: "Заходи". Она вошла в кабинет и закрыла дверь. "Вызывали?" "Да, заявление подпишите". Савельев забрал у неё документы и, не читая, спросил: «В "Отпуск согласно утверждённому графику. Куда собралась?" "На Черноморское побережье". "Апрель? Вроде рано". Не люблю, когда на пляже много народу. В апреле там ещё не купаются. Савельев выдвинул ящик и швырнул в него заявление. Проследив за ним взглядом, Анна удивлённо спросила: "Евгерий Алексеевич, что вы делаете?" "Садись, есть разговор". Она села, и Савельев, не поднимая глаз, продолжил: "У меня к тебе дело". "Ясно", стерхво обречённо кивнула. "Отпуск отменяется". Давай формулировать иначе. Он переносится. Поедешь на море в мае, а ещё лучше летом. Но я собиралась закончить книгу, 2 месяца не могу дописать. Ты прежде всего следователь, и только потом писатель. Не люблю это слово, оно ко многому обязывает. Автор детективных романов звучит скромнее, проговорила она и спросила: Что-нибудь случилось? Полковник виновато кивнул. Сегодня едешь в Урутин. Впервые о нём слышу, сказала она. Военный город с оборонными производствами с недавнего времени сильно расстроился. И, кстати, Урутин моя родина. Я этого не знала. Откуда тебе знать? Немного помолчав, Савелев продолжил. Разумеется, ты можешь отказаться, и я подпишу заявление. Помедлив секунду, Анна решила его выслушать. Сначала объясните. Считай, что это моя личная просьба. Если не вмешаться, может случиться беда. Наконец-то надогадалась. С кем-то из ваших родственников? Да. Савельев поднялся с кресла и, сунув руки в карманы, заходил по кабинету. Многого рассказать не могу, у меня пристрастная виднесь ситуации. Если вмешаюсь, то вольно или невольно, повлияю на ход расследования. Понятно, вам нужна объективность, кивнула Анна. Дело давнее, 2001 год. Он не попадает под нашу юрисдикцию, но доверить его могу только тебе. Дайте хотя бы вводную информацию. Ну, хорошо. Савелий сел на место, цепил руки в замок и положил их на стол. 20 лет назад машина моего брата упала с моста в реку. С ним были его жена и дочь. Все трое погибли, спросила Анна. Брат потерял сознание и захлебнулся. Да, и дочка выбрались из машины, но в том месте под мостом глубоко, да и вода осенью в ручье холодная. Их нашли? Искали, но тела унесло течением, по крайней мере, все так решили. За последней фразой Савельева крылось какая-то недоговорённость. Она осторожно спросила: "С тех пор что-нибудь изменилось?" Две недели назад в лесу, недалеко от моста, нашли фрагменты скелета. Останки идентифицировали. Оказалось, что они принадлежат жене моего брата. Услышав это, Анна удивленно вскинула брови. — Я что-то не понимаю. — Я тоже, — сказал Савельев. — В средственном модели Урутина хотят повесить двойное убийство на брата. По принципу «работать неохота, а мертвые сраву не имут». Официальная версия такова. Посмотрелся с женой, застрелил из пистолета ее и дочери. после чего он напился и покончил с собой, съехав в реку. «У меня возникла пара вопросов». Не дав ей договорить, Савельев посмотрел на часы. «До поезда час сорок пять. Откуда у вашего брата взялось оружие? Он был военным врачом, он постучал ногтем по циферблату. Ты опоздаешь на поезд». «Хотите сохранить его честное имя?» Полковник помотал головой. Нет, не только. Родители не переживут, если Виктора обвинят в убийстве. Они, слава богу, ещё живы. Кто едет со мной? Уточни, Ланна. Доверяю только тебе, с нажимом повторил Савельев. Она вздохнула и поднялась со стола. Значит, еду одна. Эвандаровка уже оформлена, документы у секретаря. Там же контакты моих урутинских родственников. Родители не тревожь. Если понадобится, лучше поговори с сестрой. Полковник Савельев встал и протянул стерховой руку. "Ну, с Богом, я на тебя надеюсь". Отпуск рухнул в тартарары, и с этим предстояло смириться. Совсем не таким она представляла себя апрель. Дома закидывая вещи в дорожную сумку, она поймала себя на мысли, что в разговоре шеф во многом лукавил. Вот такие всему сказанному Савельеву хотелось конкретного результата, которого она гарантировать не могла. В этом заключалась её уязвимость и непредсказуемость её положения. На вокзал Стерхова приехала за 10 минут до отправления поезда, и уже шагала по перрону, когда позвонила мать. "Во сколько ты вернёшься домой? Я уезжаю в командировку. Куда на этот раз? Город Урутин. Не надоел тебе мотаться?" вздохнула мать. "Нет, не надоело, Живешь, как старый холостяк. Белье не поглажено, холодильник пустой. Ты сейчас у меня? Догадалась Анна. Да, вот заехала. Должны же мы хоть иногда видеться. Да и от вагона стерхова поняла, что мать позвонила не просто так. Что у тебя стряслось? Ответ матери был уклончивым и не предполагал дальнейшего разговора. Вернешься, поговорим. Не увиливай? Звонил твой муж. Бывший? Коротко уточнила Анна. Зачем? просил, чтобы я поговорила с тобой. А почему он мне не позвонил? У тебя невыносимый характер. Что ему нужно? Иван предлагает тебе работу в своём управлении и хочет, чтобы я на тебя повлияла. У меня уже есть работа, другая мне не нужна. Она порылась в сумочке, достала билеты и протянула его проводнице. Ну всё, мама, я захожу в вагон. Завтра перезвоню. Что передать Ивану? поспешно спросила мать. В следующий раз пусть звонит мне. Держа перед собой дорожную сумку, Анна прошагала по коридору, открыла дверь и только тогда сообразила, что это вагон класса люкс. В купе уже сидела попутчица и эффектная брюнетка, лет сорока с небольшим, со свежим маникюром и выразительным бюстом. На ней красовали шлепанцы с опушкой и кружевная пижама. Стерхова протолкнула сумку в купе и вошла сама. К ту же секунду вагон тронулся с места. «Вы до конца?» – поинтересовалась попутчица. «Что, простите?» – не расслышала Анна. «Едете до Инска или сойдете раньше?» «Еду в Инск. Хорошо, что ночью не сходите. Получится выспаться. Надеюсь, вы не храпите?» «Этого пообещать не могу. Меня зовут Ангелина», – представилась попутчица. «А меня Анна», – сказала Стерхова, решив, что лучшего имени для этой эфифочки не найти. И, определив ее в категорию богатеньких жен, подумала. Надо бы пораньше улечься спать. Такая пристанет с разговорами, потом не отвяжешься. Она сходила к проводникам и попросила две чашки чаю, решив, что если Ангелина откажется, она сама выпьет обе. Но Ангелина не отказалась и в свою очередь угостила её домашними бутербродами. После этого мнение одни не изменилось в лучшую сторону. Милая домашняя женщина, растроглась Анна, потому что сама такой не была. За чаем попутчицы обсудили хорошую погоду и столичную суету, которую Ангелина категорически не любила, считая себя замшелой провинциалкой. Между делом она ответила на звонок, сообщив мужу, что едет домой. Ничто не предвещало сюрпризов, но второй звонок, поступивший на телефон попутчицы, привёл Анну в замешательство. Взглянув на экран, Ангелина переменила с лица и сдержанно ответила: "Слушаю, Геннадий Михайлович?" Чуть помолчав, она жестко заметила. «Об этом нужно было позаботиться вчера, а не когда жареный петух в задницу клюнул. Весь день я провела в министерстве в компании двух министров и четырех генералов армии. Могла бы решить этот вопрос». Стерхова притихла. Ангелина тем временем продолжила кого-то отчитывать. «Я доложила министру, что проектная документация по системе управления зенитно-ракетной бригадой нами утверждена и доработок не требует. Обратного хода нет». Сверкнув глазами, Ангелина сдавленно проронила: "Приеду поговорим". Она отложила трубку и улыбнулась. "Это по работе. На чём мы остановились?" "На Зенит на ракетных установках", бездумно ляпнула Анна. Ангелина ненадолго задумалась и потом кивнула. "Я поняла, вы пошутили". Но тем не менее приоткрыла дверь, словно оставляет ходные пути. "Глупый шут, простите". Стерхова достала служебное удостоверение, раскрыв его, предъявила. Вам нечего опасаться, я не представляю угрозы. Попучится глянула в документы, и недоверчиво уточнила. Вы подполковник? Следователь, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, представилась Анна. Направлена в командировку в Урутин. Милый городок в 17 км от Энска, практически пригород, заметила Ангелина. «Насколько я понимаю, ваше звание выше?» «Я генерал-майор», — звание получила вместе с должностью директора Эннского радиозавода. «До этого работала там же, заместителем по финансам». «Вы меня удивили», — призналась Анна. С этого момента их разговор оживился, нашлось много общих тем, помимо погоды и московской суеты. В десять часов вечера к ним заглянула к напатой проводнице. «Чашечки пустые, позвольте?» И прежде чем уйти, она поинтересовалась у Ангелины: "Устроились хорошо? Здесь вам получше?" Та сдержанно кивнула. "Вполне". Спать улеглись уже за полночь, договорившись, что утром по приезду в Венск личный водитель Ангелины отвезёт Анну в Рутен.